Тиходел. Автор Андрей Рубанов. Читает Александр Коврижных. Для Word Audio Publishing International 2021 год. Часть первая. Глава первая. Новое бодрое. Зато я умная и красивая. Если ей не везло, или денег не было, или ломался каблук, или не выходила сдать экзамен с первого раза, или жизнь подкидывала еще какой-нибудь гадкий сюрприз, она говорила себе «Ну и что? Зато я умная и красивая». Иметь личное заклинание, короткое, одно на все случаи жизни, хороший способ жить в мире со всем миром, проверено годами. Когда конфетно-букетная стадия отношений перешла в стадию откровенных бесед, она спросила Бориса, есть ли у него такое личное заклинание. Секретная персональная поговорка. Универсальный ответ на все вопросы. Друг сердечный засмеялся, застеснялся и даже по глазам было видно, не хотел отвечать. Она тогда уже его всего расшифровала и знала, пытаясь уйти от искреннего ответа, Он всегда рассматривает ногти на левой руке. Но деваться было некуда. Откровенность за откровенность. И он открылся. Есть заклинание, да. Звучит так. Я блякрут. Отлично, сказала она. Мне нравится, только немножко грубо. А нельзя без бля? Нельзя, строго ответил Борис. Надо, чтобы звучало, ну, как бы, жестко. Чем жестче, тем лучше. Потом, спустя время, было лето 2008, август, что ли. Двухнедельная война с грузинами, а по четвертому каналу ночью показывали Калифорникейшн с Дэвидом Духовным. Она попыталась пошутить на тему его личной мантры. Ехали из гостей, Борис давил на педаль, какой-то дурак его обогнал, он в ответ обогнал дурака. Вышли гонки, вечер, дождь, окраина Москвы, редкие фонари, ничего не видать, страшно. И она сказала, «Прекрати. Зачем тебе это надо все?» «Затем», — ответил он, не снижая скорости. Она не любила, когда он слишком быстро гонял, и решила съязвить. «Потому что ты, бля, крут?» А он обиделся, как мальчик еще прибавил ходу и ответил с металлом, мрачно, громко, почти крикнул «Да, я, бля, крут!» и затеял тираду. «А если кто-то не согласен, то я...» и так далее через слово матом. Очень грубо вышло. Она даже хотела оскорбиться, потребовать остановить машину, выйти и поймать такси, но тут дождь превратился в ливень какие бывают только в Москве и только в августе, предосенний, с грубыми, опять же, порывами ветра, зонтика она не взяла и пошла за благо заткнуться в тряпочку. И больше никогда на эту тему не шутила. О себе сказала. «Вот, опять меня обидели. Любимый человек сделал больно, нахамил. Ну ладно, ничего. Зато я умная и красивая» не выносила грубой брани с раннего детства. Вообще никакой грубости. Ей нравилось, когда все спокойно, без резких движений, как сказала бы мама. Уютно, приятно, мило. Она даже имя себе такое придумала — Мила. Мама с папой назвали ее Людмилой. Люда тоже было ничего, очень человечно. Люди, Люда, а это влажное Лю в начале приятный звук, словно чупа-чуп сгоняешь меж языком. В пятом классе она так подписывала записочки подружкам. Лю, Лю, да? Но Мила все равно звучала лучше, а главное более подходила к самоощущению и к фамилии тоже. Мила Богданова. Шесть слогов, четное число делится и на два, и на три, а Людмила Богданова Семь никак не делится, а лучше, чтобы делилось, так гармоничнее. Нумерология ее не увлекала, но цифры надо уважать, особенно если 10 лет работаешь только с цифрами. И, кстати, красиво ее трудно было назвать с точки зрения классических канонов, всех этих пропорций между лбом и подбородком, но все равно она знала, что красиво, особенно когда мало надето. Скажем так, чем меньше надето, тем красивее. А Борис был объективно не слишком красивый молодой человек. Но и не урод, разумеется. Высокий лоб, волосы темные до плеч, а плечи — мечта. Пятьдесят четвертый размер, спортсмен, много лет таскал штангу в зале, пять раз в неделю, на руках ходил. Она, правда, рассмотрела его не сразу часто бывает. У многих ее подруг так было, у Маши так было, и у Светланы, и у Лены, и у Кати. Хорошие ребята, как правило, ведут себя сдержанно или даже скромно, стесняются, себя не навязывают, в компаниях хвосты не распускают, а тихо сидят себе сбоку. Вообще сбоку всегда интереснее, чем в центре, в середине. В центре жизни или компании, пусть даже временной, тесно. Конкуренция, драка. А Мила не интересовалась конкуренцией. Конкуренция — это скучно. Особенно терпеть не могла бабскую конкуренцию за мужиков. Это ужасно. Помада ярче, задница круглее, ноги длиннее — кошмар. У них не сразу, не сразу началось. Когда сразу — это один тип отношений. А когда постепенно, шаг за шагом, ближе, дальше, опять ближе, совсем близко, Это другой вариант, более надежный, а ей хотелось именно понадежнее. Она тогда была взрослой теткой, двадцати шести лет, и как раз остывала после бурной истории с нефтяником, который в итоге оказался не мужчиной, а подонком и гадом каких мало. Пожрал сволочь почти два года жизни, запутал, измучил всю душу, вынул и кинул, цинично, беспредельно как все нефтяники. Чего-чего окидать нефтяники умеют? И кинутая девушка Мила в тот месяц, апрель, что ли, 2006, не только не хотела новых отношений, а вообще ничего не хотела. С трудом в себя пришла. Пришлось даже перекраситься в брюнетку, по совету подруги с психфака МГУ. Веселый был год 2006. -й. Нервный, бурный по-хорошему дикий, брюнетка, каблуки, ногти нарощенные, на бабушкин кулон с аметистом винтаж в моде, в плеере Диана Арбенина, черный бюстгальтер под белой блузкой, двойная доза духов. Так в жестком образе женщины с прошлым заявилась на день рождения к Маше. Ресторан, за столом 30 человек в возрасте от 19 до 40, а сбоку он жует брокколи. Все пиво пьют и вонзают вилки в колбаски мюнхенские, а он трезвый за рулем и ест брокколи. Чисто московский угар, все бодрые, пьяные, девочки в брюликах, мальчики в омегах, и кто-то уже кормит кого-то ягодкой с ложечки, а кто-то порывается задвинуть свежий анекдот от Трахтенберга, который еще жив. И кто-то взрывает окурком воздушный шарик, все вздрагивают и визжат, а он не вздрагивает, у него самообладание. Скромником не выглядит, улыбается, глаза блестят, бойко обменивается репликами, но только с ближайшими соседями. Чуть набычный, но в тот год самые умные мальчики предчувствовали кризис и уже опять становились набычными, как их старшие товарищи десять лет назад, в девяностые. Слишком гладко все шло, слишком весело и бодро, а настоящие бодрые всегда знают, где у бодрости берега. Смешная вареная капуста в его тарелке появилась не просто так. Все было серьезно. Мужчина сидел на спортивной диете. Куриные грудки четыре раза в день и овощи на пару, а по утрам овсянка и протеиновый коктейль но Мила еще не скоро узнала, что и как он ест по утрам. Она в тот день даже имени его не узнала, только взглядами обменялись и потом еще столкнулись возле туалета, чтобы разойтись в узком коридоре. Он прижался к стене, она вежливо сказала «спасибо», а он дружелюбно хмыкнул, пробормотал что-то простое, свойское «Да ладно вам!» или «Да вы!» «Такое естественное!» Тестостероновое существо. Не рубаха дорогая, но скромная. Ничего особенного. В тот год скромные естественные мужчины окончательно вышли из моды. Повсюду утвердилась модель яркого самца. Кто позер, кто холеный до неприличия, кто на мотоцикле, кто под педиком маскируется, чтобы карьеру сделать, а этот даже мускулы свои не выставлял на показ. Хотя было что показать. Потом он сказал, что в тот вечер устроился с краешка вовсе не от скромности, а совершенно случайно, но мило отмахнулась. Когда судьба сводит двоих, не бывает никаких случайностей. А над правой грудью пламенела у нее тогда царапина, очень романтическая. Когда срывала с воротника брошь с бриллиантами, чтоб в рожу у ужоре бросить его подарок, Острым концом застежки глубоко разодрала кожу. Кровь была и больно. В субботу проснулись рано, в половине восьмого. Повалялись какое-то время, как тюлени. Хотели включить телевизор, но передумали. Тишина была приятнее, особенно эта, городская, субботняя. Дураки начинают праздновать выходные еще в пятницу вечером. Пьют, гуляют, потом спят до полудня. И только умные ребята знают, что нет ничего лучше раннего утра субботы, когда все дураки спят. Мила вздохнула, слабенько укусила сердечного друга за плечо и побрела в кухню. Ночью ей был сон. В уюте некоего заведения, ресторана или лобби дорогого отеля, человек с неприятным розовым лицом сидел напротив, и гнусавым баритоном говорил ей длинные сальности. Она пыталась встать и уйти, но не вставалась ей, не уходилась, сидела и слушала, а человек рассматривал ее, шикарно и легко одетую, и медленно по моргал, и продолжал говорить бесконечно и монотонно. Сны — дело важное, их следует обдумывать только днем, но если к полудню сон уже забыт, значит, беспокоиться не о чем». И Мила выбросила из головы гнусавого незнакомца. Пришел Борис, весь в себе. Утренняя меланхолия. Отодвинул ее от плиты. Приготовление завтрака считалось у них мужским делом, но не по каким-то принципиальным причинам, а просто мужчина был спортсмен и с ранней молодости привык сам себе готовить завтрак. А когда у него появилась женщина, он стал и ей готовить заодно. Омлет с зеленью, сок четырех апельсинов, нагретая в тостере половина булочки серого хлеба, недорого и питательно. Утро скреблось в окно, шершавое, бессолнечное, и Мила захотела сказать что-то хорошее, но вместо этого долго и внимательно наблюдала, как друг сердечный закидывается разноцветными таблетками и капсулами. Аминокислоты по привычке, витамины, потому что зима, кальций, что прежде ходить к стоматологу, как запивает снадобье доброй дозой кофе, как лицо его с просоне вялое понемногу твердеет. И заявила, ты мне не нравишься последнее время, а хотела сказать что-то хорошее. На секунду испугалась произнесла как собственница, как начинающая дюймовочка-прошмандовочка из старого анекдота. «А здесь, милый, мы поставим наш шкаф». «Не парься», — ответил он, — «просто не выспался». «Ты перестал нормально завтракать, куришь много, ты хотя бы кофе пей с молоком». Он не ответил. «Сидели как муж с женой на каком-нибудь двенадцатом году брака, друг напротив друга». Помешивали ложечками в чашечках. У него чашечка синяя, привезли из Греции, у нее желтая, привезли из Турции. Не парься, повторил он. Я набрал четыре лишних кило. Подсушиться не помешает. А кофе, ну, как бы, хороший диуретик. Ладно, сказала она, тебе виднее. Если хочешь, я не буду курить при тебе. «Боже!» — сказала она. «Зачем вообще курить? Два года не курил и вдруг закурил. Очень странно!» Борис посмотрел на нее, отвернулся. «Сам удивляюсь, но ты права. Ты грузи меня этой темой почаще, и я перестану». «Еще чего!» — возмутилась она. «Нашел грузчицу. Москва — свободный город. Хочешь курить — кури на здоровье». Мы договаривались, что никто никого грузить не будет. Каждый делает, что хочет, а другой ему во всем помогает. Да, но все равно ты права. Сброшу вес и завяжу. Она наскоро накрасилась и пошли. Суббота, декабрь, время покупать. В этом декабре Мила каталась по распродажам на собственной маленькой машинке. Еще летом купила. Сама на свои, заработанные. Борис помогал только советами. Как раз к началу зимы научилась ездить. Поняла и дорогу, и правила движения, и знаменитый неписанный этикет. Уступить. Моргнуть фарме, Сам козел. А кто понял московскую дорогу и ее неписанные правила, тот понял жизнь. Страх прошел, и люди в соседних авто перестали казаться монстрами, умеющими что-то такое, чего она не умеет. И сейчас, плотным зимним утром, они вышли из дома вместе, но от двери подъезда разошлись, каждый к своей машине. В этом декабре этот момент ей особенно нравился. Не какие-нибудь кузнецы счастья, вдвоем на ненаглядном, вскладчину купленном быдлом мобиле, за недельным запасом харчей в дешевый супермаркет а настоящие, новые, бодрые. У него своя тачка, у нее своя. Вышли вместе и разъехались по своим надобностям. Пообедаем в городе. Созвонимся. Из двора выкатились цугом. Борис впереди. Потом она, хулиганя, обогнала Бориса и показала язык. И посигналила торжествующе. Хотя моторчик у нее был втрое слабее, а колёсики вдвое меньше. Он засмеялся, закинул в рот сигарету и поехали бок о бок, заняв дорогу во всю ширину. Благо, по раннему времени пусто было везде. Это он уговорил ее снять квартиру на окраине, совсем в новом районе, где дороги широкие, где заранее продуманы проезды и выезды из дворов, а не в тесном центре, где можно полчаса окружить вокруг дома в поисках места для парковки. Сказал... Купишь машину, поймешь. Вот, купила и поняла. А курить она его отучит. На повороте из переулка на проспект он перестал развлекаться. Мощно наддал, обошел ее и умчался, ввинчиваясь и маневрируя. Но Мила успела заметить, как здорово Борис смотрится за рулем. Голова наклонена вперед, тело же чуть завалено вправо, левый бицепс напряжен часы на запястье как опытных шоферов циферблатом вниз где пульс серьезный мужчина по серьезным делам помчался только его и видели такой никому не уступит ни сантиметра ни копейки об такого кто угодно зубы сломает торчат сзади две выхлопных трубы как некий фаллический символ с обратным знаком я бля крут ни дурак ни лентяй ни сволочь ни кот гулящий очень бодрый пьет мало тридцать лет когда шутит жмурится овен пять тысяч долларов в месяц когда трогает смотрит в глаза покладистый коренной москвич вполне обаятельный уважает комедди вумен дома ходит в особых брюках не зануда нежный не жадный любит детей Собственный бизнес, женат не был, к банно-футбольно пивной теме равнодушен, иногда курит травку и бывает мрачен. Слушает мастодон, слепнот, слейер но, может, и моби, Знает слово мизерабль, непрерывно жует жвачку со вкусом арбуза, раз в два месяца срывается и может накричать, весной и осенью срывается чаще, презирает пляжный отдых, не танцует. Небольшие проблемы со вкусом, быстро ездит и повернут на тачках. Неаккуратный, институт не закончил, может засмотреться на другую женщину, но редко. А она какая? Неприличный вопрос. Она разная, разумеется, бодрая и всегда умная и красивая. Вчера вечером они решили, что в следующем году поженятся. Весной или в начале лета.